Оторванный от родины, от товарищей, от привычной обстановки, Решетов с тревогой прочитал в газетах, что известный германский терапевт профессор Клемперер срочно приглашен советским правительством в Москву для лечения Ленина. Газетные версии были самые противоречивые. Парижская информацион сообщала, что в советских кругах в Берлине опровергают слухи о серьезном ухудшении здоровья Ленина. Ленинградская Новое время безопелляционно заявляла, что по слухам из Москвы Ленин находится в безнадёжном состоянии и подтверждала своё сообщение тем, что в советской газете Известие было опубликовано постановление совнаркома, подписанное следующим образом: Председатель Совета народных комиссаров А. Чурупа. Сверх того, появилась ещё одна сенсационная заметка Из осведомлённых источников передают, что у швейцарского правительства запрошено согласие на проезд советской делегации в Геную. Первым в первом списке стоит Ленин. Советники расположились под развесивстым каштаном в крохотном сквере на берегу Сены. Цокали по мостовой подковы равнодушных к городской суете извозчичих лошадей, под гранитными сводами мостов лениво катилась мутная вода, и упрямые рыболовы Терпеливые, как каменные изваяния на старых соборах, поджидали удачу. "Первое это Коншин", скупo говорил Решетков. "Мой отказ его насторожил. Но, судя по всему, человек в реги Коншина нужен. Связи с доверенными милициями они будут укреплять, и наша задача, Густовъ Янович, взять в руки эти связи". "Я тоже так имею убеждение считать". Характерным акцентом при Балта откликнулся Крау, менчекист, внедрённый в аврарский стан ещё при наступлении Еденича. С остатками белых густов Янович эвакуировался в Париж и проживал здесь под видом латышского эмигранта. По распоряжению, полученному шифровкой из Москвы, Решету предписывалось срочно выехать в Берлин. Какое впечатление произвёл на вас профессор Мисягин? Крау меньшероколы внёсся. Он хорошо понимает историю, но плохо видит, что происходит под боком. У него есть серьезная близорукость. Верно, Густав Янович. Но в основе он честный человек. Это знакомство вы продолжите и постепенно углубите. Поможете дочери Месягину устроиться с сестрой в лазарет. Она давно уже хлопочет об этом месте. Для такой очаровательной девушки я буду делать самое большое старание. Пожалуйста, Густовь Янагович. Кончен и профессор это наш ход к Торгпрому. Видимо, после берлинской операции мне в Париж уже нельзя будет возвратиться. На вас вся надежда, Густовь Янагович. Я буду производить здесь полный порядок, сказал Краульминг и подал руку. Крупное, с синими узорами жил на запястье руку латышского рыбака из Подвэнспился. Воли судьбы ставшего владельцем бакалейной лавки в парижском предместье Биянкур. Время оставалось малое. Советская делегация готовилась к выезду из Москвы. Четирин дал последнее интервью корреспондентам Правда и Известия. Наша делегация готовится к тому, чтобы выдержать ожесточённый бой. Скорый поезд Париж-Берлин шёл по холмистой долине Марны. Весна набирала силы. Зелёный дым окутал леса на пологих холмах, под которыми дотлевал прах сотен тысяч убитых солдат. Медленный склон просекали зигзаги окопов. На бугре касабочилась тупорылая гаубица с оторванным колесом и клёпаным сошником, вонзившимся в жирную землю. Ришетов смотрел в окно и размышлял, как разыскали в Берлине штаб-протмистра Эльвенгрена. Невольно на ум пришла известная присказка насчёт иголки, потерянной в стоге сена. Решету признавался себе, что из облика Эльвенгрена ему запомнился лишь месистый нос и пронзительные глаза, утонувшие в глубоких орбитах с тяжёлыми надбровьями. "Не густо у вас примет", качнул головой начальник охраны гнойской делегации, с которым Решету по его просьбе устроили встречу сразу же после приезда в Берлин. Для обеспечения полной безопасности делегации нужно знать, где и каким образом нам собираются нанести удар. Тёмно-синий, шитый по последней моде, штатский костюм явно стеснял начальника охраны.